Детство Альберта было омрачено неусыпным надзором, и свои верные души Ризенбурга без конца возносили молитвы, отгоняя роковой призрак матери от его колыбели.